Почему-то он ожидал, что спиритуалисты времени особо не соблюдают. Мистер Джордж Крейс, представитель Марилбонской ассоциации спиритуалистов, представляет себя как председателя этого собрания. Он начинает с чтения от имени леди Конан Дойл ее заявления. «На каждом собрании по всему миру я сидела рядом с моим возлюбленным мужем, И на этом великом собрании, на которое люди пришли с уважением и любовью в сердцах, чтобы воздать ему честь, его кресло поставлено рядом с моим, и я знаю, что спиритуально он будет вблизи меня. Хотя наши земные глаза не способны видеть сквозь вибрации земли, те, кто обладает дарованным Богом экстра-зрением, которое называют ясновидением, смогут увидеть любимый образ здесь с нами. «Я хочу от имени моих детей, моего собственного и от имени моего возлюбленного мужа от всего сердца поблагодарить вас всех за любовь к нему, собравшую вас здесь в этот вечер». По залу проносится шумок. Джордж не в состоянии решить, то ли он свидетельствует об уважении к вдове, то ли о разочаровании, что сэр Артур чудесным образом не возникнет перед ними на сцене. «Мистер Крейс подтверждает это». Вопреки наиболее глупым предположениям, в прессе никогда не вставало вопроса о какой-либо физической манифестации сэра Артура, возникнувшей бы на сцене будто по мгновению волшебной палочки. Для тех, кто не знаком с истинами спиритуализма, и особенно для присутствующих в зале журналистов, он объясняет, что «после перехода дух часто испытывает смятение и некоторое время предположительно не в состоянии вступать в контакт немедленно». Сэр Артур, однако, был полностью подготовлен к переходу, которого ожидал с безмятежной улыбкой, расставаясь со своими близкими, как человек, отправляющийся в долгое путешествие, однако уверенный, что все они вновь скоро встретятся. В таких условиях можно ожидать, что такой дух обретет свое место и силу быстрее всех прочих. Джордж вспомнил что-то сказанное Адрианом, сыном сэра Артура, в интервью «Дейли Геральт». «Семье, — сказал он, — будет недоставать звука шагов патриарха, его физического присутствия, но это все. В остальном он бы просто мог уехать в Австралию». Джордж знал, что его спаситель однажды посетил далекий континент, потому что несколько лет назад он взял в библиотеке странствование спиритуалиста. Правду сказать, сведения о путешествии показались ему много интереснее теологических рассуждений, но он помнил, что... Когда сэр Артур и его семья вместе с неутомимым мистером Вудом вели пропаганду в Австралии, их окрестили пилигримами, и теперь сэр Артур находится там или в спиритуалистическом ее эквиваленте, чем бы он ни был. Читается телеграмма от сэра Оливера Лоджа. «Наш доблестный воин будет все так же продолжать свою кампанию на той стране с еще большей мудростью и знанием». «Сурсум корда» — здесь «выше сердца» латынь. Затем миссис Клэр Стобарт читает из послания Коринфянам и объявляет, что слова апостола Павла соответствуют случаю, ибо при жизни сэра Артура часто называли апостолом Павлом спиритуализма. «Мисс Глэдис Рипли» поет соло «Лидла» — «прибудь со мной», преподобный, Вейл Оуэн говорит о литературных трудах сэра Артура и соглашается с мнением самого автора, что «Белый отряд» с продолжением сэра Найджел — его лучшие произведения. Более того, он считает, что описание во второй книге «Христианского рыцаря», глубоко преданного своему долгу более чем приложимо к самому сэру Артуру, преподобный Дрейтон Томас, служивший на похоронах в Кроборо восхваляет неутомимую деятельность сэра Артура как глашатая спиритуализма. Затем они все встают и раздаются любимый гимн движения «Веди, о, свет, благой». Джордж замечает в пении что-то иное, чего сначала не может определить. «Ногам дай силы, не молю узреть далекий край, довольна шагом мне». На секунду слова сбивают его с толку. Они как-то не вяжутся со спиритуализмом. Ведь, насколько известно Джорджу, сторонники движения все время устремляют глаза на что-то дальнее. Затем он переключает внимание с сути на исполнение. Да, пение совсем иное. В церкви люди поют гимны, будто заново знакомясь со строками, известными им уже месяцы и годы, со строками, содержащими истины настолько установленные, что они не требуют доказательств или размышлений, а здесь в голосах звучат взыскательность и свежесть, а также что-то вроде веселой бодрости, граничащей со страстностью, которая встревожила бы большинство приходских священников. Каждое слово подчеркивается, будто оно содержит совершенно новую истину, которую необходимо восхвалить и тут же сообщить другим. Все это кажется Джорджу крайне неанглийским. Осторожно, Он находит это достойным восхищения, «Пока не сгинет ночь, и лица ангелов зарею мне улыбнутся, что я любил давно и потерял на время». Когда гимн допет, и они снова садятся, Джордж позволяет себе сделать в сторону соседки легонький, неопределенный знак одобрения, достаточно скромный, и тем не менее в церкви он ничего подобного не допустил бы, Она отвечает улыбкой, которая заполняет все ее лицо. В улыбке этой нет ничего фамильярного, ничего миссионерского и никакого заметного самодовольства. Ее улыбка просто говорит, да, это так, это верно, это полно радости. Джорджи это впечатляет, но и чуть-чуть шокирует. К радости он относится с подозрением. Он ее практически никогда не знавал. В детстве было что-то, именуемое удовольствием, обычно сопровождаемое пиццами. Грешное, тайное или неподобающее. Единственными допустимыми удовольствиями были определяемые словом «простые». но ну, а радость? Что-то ассоциирующееся с трубящими в трубы ангелами, и место ей было на небесах, а не на земле. Пусть радость будет безграничной. Так ведь говорили люди. Ведь верно? Но по опыту Джорджа радость всегда была строго ограниченной. Что до удовольствия, то он испытывал его, выполняя свой долг по отношению к семье, клиентам и порой к Богу, но он практически никогда не делал того, что считает удовольствием его компатриоты. Пить пиво, танцевать, играть в футбол и в крикет, не говоря уж о том, что должна была принести женитьба, женись он. Он никогда не познакомится с женщиной, которая подпрыгивала бы, как девочка, приглаживала бы волосы и бежала бы встретить его. «Мистер Оуэн...» который однажды был с гордостью председателем Первого Большого Собрания, на котором сэр Артур объяснял «спиритуализм», говорит, что никто настолько не объединял в себе все достоинства, какие мы ассоциируем с британским характером – мужество, оптимизм, верность, участливость, великодушие, любовь к правде и преданность Богу. Затем мистер Ханнен Соффер Вспоминает, что менее двух недель назад сэр Артур, смертельно больной, поднялся по лестнице Министерства внутренних дел, чтобы настаивать на отмене закона о колдовстве, который недоброжелатели пытаются применить против медиумов. Это был его последний долг. А в своей преданности долгу он не отступал никогда. Она проявлялась во всех аспектах его жизни. Многие знали Дойля писателя, Дойля-драматурга, Дойля-путешественника, Дойля-боксера, Дойля-крикетиста, который однажды выбил великого Грейса. Но более великим, чем все они, был Дойль, искавший правосудие, когда страдали безвинные. И именно благодаря его усилиям был принят закон об апелляции в уголовных делах. Это Дойль с таким триумфом выступил в защиту Идолджи и Слейтера. При упоминании своего имени Джордж инстинктивно опускает взгляд, затем гордо поднимает его, затем украдкой косится по сторонам. Жаль, что его снова объединили с этим низким и неблагодарным преступником. Однако, думается ему, он вправе испытать достойное удовольствие, потому что его имя было названо на таком торжественном собрании. Мод тоже будет довольна. Теперь он открыто посматривает на своих соседей, но его... Момент уже миновал. И взгляды сосредоточены на мистере Софере, который переходит к тому, чтобы вославить еще одного Дойля и даже еще более великого, чем Дойль восстановитель справедливости. Этот величайший из всех Дойлей был и остается человеком, который в часы военной скорби принес женщинам страны утешительное доказательство, что те, кого они любили, не мертвы. Теперь их просят молча простоять две минуты, чтобы почтить память их доблестного рыцаря. Леди Конан-Дойль, поднимаясь, бросает краткий взгляд на пустое кресло рядом с собой, а потом стоит между двумя своими высокими сыновьями и глядит в зал. Шесть, восемь, десять тысяч глядят в ответ с галереи, с балкона, из ярусов ложь, с огромного бинуара и из портера. В церкви люди опустили бы головы и закрыли бы глаза, чтобы... «Помянуть усопшего. Здесь нет и такой сдержанности, и замкнутости в себе. Искреннее сочувствие передается открытым взглядом. И еще Джорджу кажется, что это молчание не похоже на все известные ему прежде. Официальные молчания почтительные, торжественные. Часто нарочито удручающие. Это молчание активно исполнено предвкушения и даже страстности. И если молчание может походить на сдерживаемый шум, то тогда это именно такое молчание. Когда оно завершается, Джордж осознает, что подпал под такую его странную власть, что почти забыл про сэра Артура. Мистер Крейс вновь у микрофона. «Сегодня вечером, — объявляет он, — пока многие тысячи опять садятся...» Мы намерены провести крайне смелый эксперимент с мужеством, внушенным нам нашим отошедшим вождем. С нами тут духовидец Сенситив, и она намерена попытаться проецировать впечатление с этой сцены. Одна из причин, почему мы колебались осуществить это в таком гигантском собрании, заключается в страшном напряжении, которому подвергается Сенситив. В скоплении десяти тысяч людей медиум оказывается в фокусе непомерной силы. Сегодня вечером миссис Робертс попытается описать несколько отдельных друзей, но впервые подобная попытка будет предпринята в столь колоссальном собрании. Вы можете помочь своими вибрациями, пока будете петь следующий гимн «Отверзни мои глаза и проблеск истины увидеть дай».